13. -е. Марина наткнулась на это письмо, совершая несанкционированную вылазку в отцову комнату. Она маялась дома, не решаясь выходить из-за упырей с первого этажа. Прикрывалась затяжной простудой, а мама догадалась. Депрессия, разошлась с кем-то и оставила в покое. И вот Марине вспомнилось, что работник советского посольства в Японии, помимо сборника манги, подарил отцу набор для каллиграфии, который отправился во тьму под кровать. Деревянная коробочка с иероглифами на крышке. Марина дунула на нее, взметнула сну пыли, чихнула и покинула место преступления с добычей в руках. В наборе лежал свиток бумаги из рисовой соломы воси, Две кисти, большая и поменьше, тяжеленький сосуд и к нему чернила, сумми. Твердый брусок черного цвета, надо только развести водой. Марина сидела на полу, разглядывала сокровище, Конверт, надписанный перьевой фиолетовой ручкой, на адрес мастерской прицепился внутри крышки, не сразу заметила. Острый почерк. На штемпеле дата ее рождения. Странное совпадение.